Глава третья. Охота старшей сестры. Светлана чувствовала себя странно. Как царевна лягушка она натягивала привычную униформу из делового костюма, стервозно-любезного выражения лица и ехала на работу. Зато потом изо -за всех сил рвалась домой. Там можно сбросить лягушачью кожу, ставшую для нее такой привычной, чуть было не намертво, и, закрыв входную дверь, получить подарок из пляшущей вокруг великом счастье и радости Касси. Каждый день становился интересным и полным открытий для них обеих. «Да кто бы мог подумать, что в такой небольшой собаке столько всего может быть!» — недоумевала Светлана. «Столько идей, соображений, креативность, прямо скажем! И даже кто бы мог подумать чувство юмора!» Про любовь она и не говорила. Ее она чувствовала всей своей шкурой. Настоящей, не лягушачьей. Оказывается, можно проснуться в отличном настроении, потому что под боком сопит пробравшаяся туда в тихомолку собака. И вывести Катю на прогулку можно тоже весело, просто потому что ей улыбаются почти все встречные поперечные. Невозможно сдержаться, увидев эту смешную псину, которая так полна радости, что щедро делится ею со всеми. Светка вспомнила, как позавчера Кася увидела пожилого мужчину, чем-то очень расстроенного. Сама бы Светлана прошла и внимания не обратила. А вот Кася примчалась к нему, обнюхала руки, рванула куда-то за дерево, выскочила обратно с тонкой веточкой, на которой сохранились два сухих листика, и принесла мужчине. «Что ты?» — удивился он. А потом невольно начал улыбаться, когда Кася... Вложила ему в ладонь веточку и подбородком прижала пальцы. «Возьми! Может быть, тебе будет веселее? Смотри, тут листья. Они старые, конечно, но весной-то будут новые, радостные, веселые. Жаль, что ты меня не понимаешь». «Это ты мне подарила?» «Спасибо тебе, собака!» Он обрадовался. «Нет, правда обрадовался, словно ему что-то ценное вручили». И Светлане улыбнулся благодарно. И она ответила на улыбку, даже сама не ожидала. А вчера этот дед снова им встретился, уже поздоровался, как с хорошими знакомыми, и настроение у него было уже совсем-совсем другое. Светлана с удивлением обнаружила, что теперь ей многие улыбаются, не только Касе, но и ей. И она тоже может радоваться совсем незнакомым людям. Не сильно, конечно, с чего бы, Но все равно приятно. И после прогулки свете теперь хорошо. Особенно в выходные, когда никуда идти не надо. Раньше для нее это было проклятием. Чего делать в квартире? Тут скучно, противно и погано. А сейчас Касси выволакивала какую-то новую для себя вещь, глубоко над ней задумывалась, вопросительно косилась на свету и принимала какое-то решение. Волокла предмет по назначению в одну из складских кучек. — Угадала! Это действительно одежда! — смеялась Светлана, когда Кася тащила в зубах старый ее шарф в кучу вещей. А иногда она качала головой. — Нет уж, это точно не в кухню. Это папина складная удочка. — И где ты ее нашла? Он ее разыскивал год. Света и сама не заметила, как потихоньку растаскивались залежи вещей. Теперь находиться в квартире стало гораздо приятнее. Да что там приятнее? Просто хорошо. Хорошо, когда шумит чайник, пахнет вареной курицей и кинзой и салата, когда можно валяться на диване и смотреть какой-то старый фильм. А еще лучше мультик. Светлана даже под страхом смертной казни не призналась бы, что обожает советские фильмы про Шерлока Холмса. А еще мультик про волшебника, жившего под землей, и приказавшего слуге украсть мальчика, чтобы передать ему свое мастерство. Слуга, незнакомой современной моды, приволакивает волшебнику девочку в брюках. — Это я, Зинзиля! У меня корова не лезет! — произносил огромный неуклюжий слуга-волшебника, пытаясь выбраться из канализационного люка. И Светлана хохотала, как в детстве, когда удавалось увидеть мультик «Наследство волшебника Бахрама». — Понимаешь, Кася, корова — это такая штука, у которой вешалка спереди, а веревка сзади, — цитировала она собаке, и та радовалась вместе с хозяйкой. — Да кто бы знал, что с тобой можно всем поделиться, — удивлялась хозяйка. — А зачем мы еще? — смеялась над непонятливой, но любимой хозяйкой Кася. Идея навестить Ленку возникла спонтанно. В субботу как-то вдруг захотелось похвастаться своей собакой, вот и позвонила. «Приезжай, конечно! Тем более, что новость есть. Как раз хотела тебе сказать. И мама уже знает. Не говорила тебе?» «Что именно?» «Нет, мы несколько дней не разговаривали». Мама позвонила как раз, когда Света парковала машину у дома младшей сестры и сразу сходу начала возмущаться. «Ты представляешь, Лена беременна!» «Я ее спрашиваю, когда она собирается от псарни своей избавляться?» она, оказывается, не собирается!» «А кошки?» «Беременным их вообще нельзя!» «Есть?» «Чего?» «Что ты сейчас сказала?» «Беременным их нельзя что? Есть что ли?» «Так вряд ли Ленка это будет делать!» «А жить рядом вполне можно!» «Да что ты ерунду несешь? Токсоплазмоз! Кошки переносят токсоплазмы! Это смертельно опасно для ребенка! Собаки переносят глисты и вообще заразу! Надо срочно от всех избавляться!» «Мам, а раньше-то как жили? Никто от кошек не избавлялся!» Светлана представила, как она говорит, что беременна, и от нее требует избавиться от касси. Ощущение было такое, словно у нее вырастают когти, клыки на манер драконовых и костяной гребень вдоль спины. И от собак тоже. Понятно. Это заразно. Обе сбрендели. Мама еще что-то там продолжала кричать в трубку, но Светлана выключила смартфон и расправила плечи. Запомни, собака, мою сестру могу обижать только я. остальным не позволю», — решительно заявила Света Касси, и смешная псинка согласно тявкнула. «И не надо ее обижать, она хорошая. А урс у нее и вовсе хранитель», — запереживала Кася. А потом посмотрела на Свету и внезапно успокоилась. «Моя хозяйка сильная и умная, она не позволит». Светлана забежала в кондитерскую неподалеку, и купила огромный торт «Птичье молоко». Вспомнила, что в детстве Ленка эту штуку обожала. Как только Ленка открыла ей дверь, вручила ей торт и тут же насыпалась на дурищу. «Ты чего расстроилась, а? Тебе что, делать нечего?» чего ты взяла? А то я не вижу. Я ж тебя с рождения знаю. Губы дрожат, вид загнанный. Звонила мне уже мать». «Жаловалась на тебя, что ты не хочешь от живности избавляться. Да не хватало еще!» Светлана повернулась в сторону входной двери и рявкнула туда, словно там стояла виновница расстройства. «И никто такие глупости делать не будет! Ишь ты! Раскомандовалась!» Алену разобрал такой смех, что она даже лицо ладонями закрыла, только плечи вздрагивали. «Ты что рыдаешь, дура?» грубо уточнила Светка. Тебе вообще расстраиваться нельзя. Я не рыдаю, я смеюсь. А, -а, а, ну это ладно. Посмеяться можно, разрешаю. Светлана милостиво кивнула и осмотрела собак. А вы чего позволяете ее обижать? Меня на вас нету. Вынули смартфон из руки, хрясь и все. Нет гаджета, нет проблемы. Вон какие челюсти вырастили. На шум вышли бабушка и Матильда Романовна. «А ты куда смотрела?» Светлана хмуро возрилась на бабушку. «Народу в доме полно! А Ленку мать пинает почем зря глупостями всякими!» Марина Сергеевна переглянулась с Матильдой и только головой покачала, сдерживая улыбку. «Как куда смотрела? Распоряжений твоих ждала и команд!» «Никак вот сама не решилась за Ленку вступиться!» фыркнула она. Обедать будешь? Или только ценные указания раздавать? Кстати, матери твоей я уже все сказала. Сильно сомневаюсь, что ей захочется в ближайшее время ценные указания раздавать. А, -а, -а ну тогда ладно. Светлана покосилась на Касю, которая дисциплинированно ждала, пока ей помоют лапы. Невольно успокоилась. Как-то так умиротворяюще на нее собака действовала. Вкусный обед веселая возня собак и кошек избавили Светку от желания поскандалить. Касси восхищались, а она просто сияла от всеобщих похвал и сдержанного одобрения со стороны урса. — Ты молодец! Она ведь сложная, твоя хозяйка! — Она моя! Самая лучшая! Я ее такую люблю! Сейчас ей уже лучше и легче. Немножечко, самую малость, но легче. Кася подсунулась под руку Светы и та машинально ее погладила. Уходя, Светлана обернулась к Ленке. «Поздравляю! И... и я рада за тебя!» Она даже сама немного удивилась своим словам. Но тут же сделала вид, что ничего необычного не сказала. Преувеличенно деловито позвала Касю и заторопилась к лифту. «Удивила, вот честно!» Алена улыбалась вслед Светке. «Кася на нее так замечательно действует, что ли?» «Конечно!» — Урс кивнул, поймав взгляд Алены. «А я? А я на кого действую?» — подпрыгивала у ног Бека Тенька, пока он тяжело не вздохнул и не ответил. «На мои нервы! Угомонись, неслух!» За что и поплатился? Потому что обиженная Тенька тут же начала пытаться укусить его толстенные лапы, и ему пришлось спасаться бегством. «Обидеть теньку каждый может, не каждый может убежать», прокомментировал Лёха, вернувшийся от соседа Андрюхи. Светлана усадила Касю в машину, а сама решила немного поправить зеркало. «Вот интересно, а где этот самый муж?» «Объелся груш. Свекровь видала, а про Павла спросить забыла, где он обретается». «Суббота, выходной, а его нет рядом с беременной женой». Непорядок. Светлане пришли в голову несколько не очень-то хороших вариантов того, где может быть этот самый... Кто он там ей? зять, что ли? И где же этот наш взять, не дать не взять? И тут она увидела Павла. Павел как раз парковал машину, торопясь домой. Светлану он не заметил, а вот ей в голову запал неожиданный вопрос. А не обижает ли он ее сестру? Нет, в самом-то деле. Ленка, ну, обычная такая. А он вполне себе ничего. Вот сейчас он где был, а? А тут еще она ребенка ждет. Из каждого утюга излагаются история негодяев, бросивших беременных жен и невест. Ну, или на худой конец их страшно обманывающих. Светлана, разумеется, это все слышала и читала множество раз. Каждый раз вскипала гневом, даже когда понимала, что история выдумана от и до. И вот теперь, когда ее сестра беременная, а муж где-то ездит, у Светланы в голове начала раскручиваться логическая цепочка. — Так, интересненько, — подумала Светлана. Как жаль, что я никак не узнаю, что на самом деле происходит. Даже на работе эта идея ее не оставляла. Она перебирала документы и вдруг не поверила своим глазам. Вот это удача! Консалтинговая компания, где Светлана работала, считалась одной из самых крупных и надежных. Множество организаций нуждались в их консультациях. Вот и концерну, где работал Павел, потребовались услуги специалиста Светланиного профиля. Это удача! Светлана охотно приняла предложение руководства отправиться к новым клиентам и поработать в полевых условиях, как они в компании это именовали. В концерне насчитывалось огромное количество сотрудников. Но Павел был отнюдь не рядовым сотрудником. На хорошем счету работал в московском подразделении концерна. Именно там, куда Светлана и была откомандирована для консультирования по сложным юридическим вопросам.